Глава четвертая Бет вздрогнула и проснулась, гамак дернулся. Руки и ноги ее ныли, от предплечий до кончиков пальцев, от бедер до пяток. Сон слетел с нее. Под пальцами не было консоли, корабль не ревел, прорываясь сквозь раскаленную до звездных температур струю плазмы. Она свернулась клубочком и попыталась забыться снова. Клиффа рядом не оказалась. как долго она спала. В конце концов, она выбралась из гамака и побрела в командную рубку. Звук шагов помог ей полностью прийти в себя, но руки все еще подрагивали. Не лучший отходняк у пилота. «Привет!» — улыбнулся ей Клифф. «Редвинг оставил меня на вахте. Абдуз рассчитывает орбиту, если только сам не клюет носом». Бет проголодалась. Поглощая хлеб и фрукты, она оглядывала экраны. Ее пронзила мимолетная зависть к остальным, которые, должно быть, созерцали это величественное и прекрасное зрелище часы напролет. От свища расходились структурные сочленения. Она уже видела их с другой стороны, и теперь глаза, оглядывавшие бескрайний муравейник, обманывали девушку. Ей казалось, что все эти сооружения совсем рядом, только руку протянуть стоит, как если бы под ними простиралась земля. Но нет. Расстояния были не меньше межпланетных. Узлы координатной сетки в окрестностях свеща превосходили размерами континенты. Далеко внизу под кораблем тянулась зеркальная поверхность формы, походившая на вок, возносилась в небо по кромке запятнанная зеленью и охрой. Искательницы солнца от этой кромки отделял мерцающий слой атмосфера. Как она там удерживается? Она прищурилась. и ей почудилось, что звездный свет отражается от какой-то прозрачной перегородки. Что это? Мембрана? Как будто миллионы квадратных километров чаши, затянуты пластиковой пленкой, упакованы на манер бутерброда. Диффузный слой уходил вдаль, к землям пригодного для жизни пояса, к толстому цилиндрическому гребню, кубка мира. Ей не нравилась эта Редвингова шуточка, Но что-нибудь получше придумать она сейчас была бессильна. Зеркал на кромке не было видно. Континенты, затянуты облаками, в разрывах облачных слоев, проглядывает зелень. Пустыни сверкают в сиянии нескончаемого дня. Звезда Викромасингх никогда не садилась. Во всей колоссальной конструкции нет места, куда могла бы заползти ночь. Что же там обитает? Ее руки снова затряслись, даже сильнее прежнего. «Размах чаши подавлял». Бет с трудом отвела глаза. «Они создали себе мир, хабитат, на краю чаши», — изумленно сказала Майра. «Вон там, обширная зелень, видите?» Бет глубоко вздохнула. «Пилот ты или кто? Сфокусируйся. Ради своей же безопасности». Она отняла руки, дернувшиеся к консоли. Клифф потянулся за планшетом. Мы тут склепали более или менее полное схематическое изображение этой штуки. Гляньте. Она внимательно рассматривала картинку, накатывала головокружение. Да, все верно. Вы разместили области гравитационного эквипотенциала вдоль оси вращения. Ага. Вот эти загогулины на кромке какие-то топологические особенности. Коляки, маляки больше планет, существенно больше. Он с притворной беспомощностью всплеснул руками и усмехнулся, потом снова нахмурился, встревоженный ее усталым безразличием. «Ну да, так тяжело осознать масштаб всего этого, непостижимо. Наброски хоть как-то помогают. Ты теперь видишь, как струя, раздуваясь, выплескивается со звезды?» Она повертела рисунок. Похоже, ею управляют магнитные поля, придавая форму пучка соломы, и он медленно разлохмачивается. Вок с неоновой струей, льющийся через дырку в днище, с пригодной для обитания внутренней кромкой, и даже эта кромка, связанная с центробежной гравитацией, обширнее всех планет в тысячи звездных систем. «Они не стали заселять всю чашу. Они живут на ее ободе», — сказал Клифф. «Остальную поверхность покрывают зеркала. Но это куда больше, чем просто хабитат. Чаша...» ускоряется взгляни на струю, она куда-то летит. Это корабль, корабль звезда. Мы люди сумели построить всего лишь звездолёт. Челноки искательницы солнц не отличались особенными излишествами. конструктивно их оформили в виде стопки модулей. Вместо пассажирских можно было по желанию воткнуть грузовые или дополнительные топливные баки. Еще имелось два флаера: Хокинг и дайсон. Увесистые близняшки. «Использовать аппараты для плотных слоев атмосферы не станем», рассуждал Редвинг. «Что бы ни удерживало там воздух, мы его продырявим». «Капитан», — заметил Абдус, — «это по сути танкеры». «Церера и Эрос тоже ведь танкеры, для астероидов», — сказал Редвинг. «Просто прицепим бак». «Здесь нет ни астероидов, ни комет», — отозвалась Майра. и я думаю от того, что местные расчистили всю систему от угрожавших обитатам объектов, а может даже использовали это вещество для постройки чаши». «В самом деле?» «Мы ничего не нашли», — ответила Майра. «За четыре дня? В звездной системе, которую тысячелетиями можно картировать?» Викромосингхе пропустили мимо ушей сарказм Редвинга. «Действительно, автоматические сканеры не обнаружили признаков астероидного пояса». «Систему как будто пропылесосили». «Хм», — протянул Редвинг, «значит, с чашей ничего не может столкнуться». Клифф слушал в пол уха, не его это было дело. «Автоматические сканеры, быстрые, сообразительные, и, наверное, Майра таки права. Всю систему вычистили от мусора уже очень давно. Впрочем, ему не хотелось особо перечить Редвингу». «Лучше уж сохранить кредит доверия, выданный вспыльчивым капитаном до лучших времен». Капитан спал очень мало. Клифф то и дело встречал его по ночам, обходящим коридоры. Редвинг проверял и перепроверял корабельные системы, отдавая этому почти все отведенное для сна время. Хотелось бы ему поговорить об этом с кем-то еще, но Викромасинхи держались особняком. Бет отсыпалась. После оживления и жестокой встряски свища У нее наступил полный упадок сил. Редвинг рубанул воздух ребром ладони. «Ладно, примем это как данность. Ни астероидов, ни комет. Мы прицепим бак к Эросу, там поместится вода, а если не хватит, то где-то по дороге достанем, не может же ее не быть. Он даже способен опуститься на поверхность. Выдвижные шасси, высокоскоростной двигатель. Мы считали, что там будут спутники». — Капитан, где именно вы планируете высадку? — бесстрастно уточнила Майра. — Вон там! — махнул Редвинг в сторону зеленоватой кромки Кубка Мира. — Я так и думала. Если бы мы высадились у свеща, от источников воды нас отделили бы миллионы километров. Притом мы бы оказались по соседству с системами контроля электромагнитов. Наше появление могли бы принять за вражескую атаку. — Вы правда так думаете? — прищурился Редвинг. Майра смотрела на него без всякого выражения, очевидно, пытаясь на свой лад выглядеть дипломатично. Мы понятия не имеем, насколько гостеприимны создатели этого объекта. Клифф не выдержал. По крайней мере, они не стали нас обстреливать. Редвинг скорчил гримасу. Он был по совести говоря человек не боевой. Не за это его назначили. Они даже не пытались выйти с нами на связь. Мне это не нравится. Но капитан настаивал Клифф. На кромке сосредоточены вода и все пригодные для культивации земли. Они должны обитать именно там. Кроме того, прибавила Майра, эта конструкция вращается со скоростью 34 километра в секунду. Редвинг кивнул. Это выше нашей орбитальной скорости, да? Следует ли пополнить запас топлива, чтобы разогнаться до этого значения? «Разгон съест значительную долю оставшихся бортовых ресурсов», — сказал Абдус. «Прежде всего, воду для термоядерной ракеты». Редвинг фыркнул. «У нас все бортовые суда на термояде. Если зачерпнем из кубка водички, сможем летать, куда захотим. Итак, для любого из них. Увидели, скажем, озеро, вывели искательницу Солнца на ближайшую орбиту, опустили туда модуль. Бет знает, что делать. «Клифф!» Тот подскочил от неожиданности. «Где нам лучше высадиться?» Они апеллировали к его навыкам биолога. «Там вроде бы имеются пахотные земли, леса и луга», — сказал он. «На разных типах хабитатов. А видите, вон там ледяные поля. Не знаю, как им удалось их сформировать. Наши телескопы не в состоянии разглядеть отдельные деревья. Все, что они дают, — это оптический спектр». «По отраженному свету похоже, что в растениях присутствует хлорофилл». «Капитан, я бы рекомендовал первым делом высадиться вблизи любого источника воды на кромке и пополнить запас топлива». «Где высаживаемся?» — спросила Майра. «Изнутри чаши или снаружи?» «Конечно, изнутри», — свел Брови Редвинг. «Они же там живут». Майра поджала губы. «Несомненно, что именно с поверхности объекта Они запускают свои космические корабли, — сказала она ровным тоном. Это сравнительно несложно. Достаточно погрузить корабль в лифтовую шахту, опустить на уровень ближайшего шлюза и вытолкнуть. В тот же момент корабль приобретет начальную скорость, грубо говоря, 34 км в секунду. Отпадает необходимость пробиваться сквозь атмосферу или мембрану, которая эту атмосферу удерживает. Клифф усмехнулся. Майера не меньше его самого, ломала голову над принципами работы колоссального артефакта. «Думаете, можно пробиваться через воздушные шлюзы? Снизу? Не исключено, что вернувшиеся или прилетевшие сюда они притягивают магнитными вершами. Мы могли бы использовать...» Майера пожала плечами. «Предположим, что мы это сделали. А как нам постучаться в дверь? Но ну, должна же там быть какая-то охрана». — начал Редвинг смущенно. «Если мы постучим в дверь и нас впустят, — сказал Клифф, — с тем же успехом они могут заблокировать шлюзы и поймать нас в ловушку. Вот это Редвинга проняло». Он откинулся в кресле и одарил присутствующих непроницаемой улыбкой. «Выбор облегчается, да? Нам необходимо удерживать свободу маневров, пока не узнаем, с кем, с чем мы имеем дело». «Спускаемся через атмосферу». «Нам придется пробиваться через мембрану», — заметил Клифф. «Это они могут счесть проявлением агрессии», — добавил Абдус. «Я бы на их месте счел». «Вас не удивляет отсутствие реакции?» — рассудительно спросил Клифф. «Они должны были нас заметить? Отчего они никак не дали о себе знать?» «Хороший вопрос», — сказал Абдус. «Я не зафиксировал никаких электромагнитных сигналов». «Вообще никаких». «Странно», — сказал Редвинг. «Хоть широковещательного радио можно было ожидать». «Возможно, они не используют радио», — ответила Майра, обходятся пиринговыми сетями с маршрутизацией по лазерным лучам, как и мы». Редвинг выпрямился в кресле и командирским голосом рыкнул. "Абдуз! у нас осталось время на размышления. Успеваем выбрать место высадки?» «Не слишком много». «Тогда берем Эрос». решил капитан Редвинг. «Подготовьте его к вылету как можно быстрее. Сколько еще трупиков должны оттаять?» «Интересно, это у Редвинга такой способ достижения консенсуса? Теперь на курсах повышения лидерских качеств такому учат?» «Как минимум 20, озвучил очевидный ответ Клиф. «Для маломальски сложной операции на поверхности. Размораживайте!»